Глава 8. Джимс долго сидел, не шевелясь, и смотрел на багряное небо. Сомнение быть не могло: горел его родной дом. Одно лишь это не наполнило бы его душу таким ужасом, ведь там оставался отец, который позаботится о его матери, и можно будет построить новый дом. Жизнь не кончается из-за того, что сгорает дом. Но там вдали виднелось ещё зарево, и оно-то вызывало в нём мучительный страх. Это эпсиба при помощи огня переговаривался с ним в мраке ночи. Когда юноша несколько пришёл в себя, он заметил, что потихо пристально смотрит на багровое небо, и во всех мускулах его напряжённого тела можно было прочесть предупреждение об опасности, сигнал о близости индейцев. До этого момента подобные сигналы никогда не вызывали в Джимсе такого трепета, страха и ужаса. Он бегом пустился с холма, не обращая внимания на кусты, хлеставшие его по лицу. Достигнув подножия, он побежал ещё быстрее, но столь густы были стены беспросветного мрака, окружавшего его в лесу, что временами не видно становилось багрового зарева. Потех обежала впереди, и создавалось впечатление, точно две тени мчатся, пытаясь перегнать одна другую. Дыхание с трудом вырывалось из груди Джимса, и он вынужден был перейти на скорый шаг. Потеха тоже несколько замедлила бег. Когда они поднялись на один из небольших холмов, Джимс опять увидел зловещее зарево. Снова опустился он бегом, и луч надежды начал проникать в его душу. горел его дом, но возможно ведь, что это был лишь несчастный случай, не имевший ничего общего с предсказаниями дяди Епсибы. А этот огонь там за таинственной долиной был лишь совпадением, результатом быть может, неосторожности беспечного индейца или белого. Лес был страшно сухой, и достаточно было искорки из выколоченной трубки или пьжа, выброшенного из ружья, чтобы возник пожар. Разве он когда-нибудь боялся лесных пожаров? Джимс опять остановился, чтобы перевести дух, и потеха тоже застыла рядом с ним. Они стояли под звёздным небом, напрягая слух и зрение. Поведение собаки не позволяло юноше придавать слишком много значения своим надеждам. Махнатое животное всё дрожало от еле сдерживаемого чувства обревавшего его, так как в нос ему ударил самый ненавистный для него запах запах индейцев. Шерсть на спине его вздыбилась, глаза метали молнии, из раскрытой пасти струилась слюна, точно его мучил голод, а не ненависть. Джимс прилагал все усилия к тому, чтобы не доверять всем этим очевидным признакам, пытаясь уверить себя, что если на ферме отца и находятся индейцы, то это не враги, а друзья, явившиеся с целью помочь при пожаре. Лёгкий ветерок шелестел в верхушках деревьев. Джимс прислушался. Мертвое безмолвие было прорезано звуком, от которого дыхание занялось в груди Джимса. Этот звук доносился издалека и был до того слаб, что шелест листьев заглушал его, но все же Джимс услышал. Это были ружейные выстрелы, и они доносились через холмы и леса со стороны замка Тонтер. Юноша кинулся, что было мочи через большой лес с потехой впереди. К ногам его, казалось, были подвешены тяжёлые гири, до такой степени был он измучен бегом. Джимм остановился и прислонился к дереву, совершенно выбившись из сил, а потеха зловеще рыча прижалась к его коленям. Теперь уж он не пытался разогнать свои страхи. Ясно было, что случилась катастрофа, и у него было лишь одно желание возможно скорее добраться до отца и матери. Призвав на помощь последние силы, Джимс снова опустился в путь и вскоре очетился на верхушке холма у подножия которого находился его родной дом. Он не был особенно поражён, когда вместо дома, хлева и других строений его глазам представились лишь груды пылающих углей, так как сам того не сознавая, он ожидал увидеть такую картину. Всё было уничтожено огнём. Но и не это так действовал на его рассудок, близкий к помешательству. Хуже всего было это безмолвие, эта абсолютная безжизненность, это полное отсутствие какого-либо движения и звука. Пожарище освещало ферму и землю ярким светом. Джеймс ясно различал огромные камни возле ручья, дорожки в саду, птичники у ближайших дубов, мельницу, подсолнухи, покачивавшиеся на своих стройных стеблях точно нимфы, всё вплоть до груды яблок, собранных им и матерью накануне для изготовления сидра. Но увы, он не видел никого, кто бы спасся от пожара, ни отца, ни матери, ни дяди Эпсибы. Нигде не слышно было человеческого голоса. Страх, который является ничем иным, как реакцией мышц и нервов на опасность, совершенно покинул его. Он стал спускаться с холма, думая лишь об отце и матери, мучимый желанием крикнуть и услышать их ответ. Он даже не вложил стрелы в лук и подвигался вперёд нетвердыми шагами. Что могла изменить стрела? Он даже не пытался держаться в тени деревьев. Ему не было дела ни до чего, кроме отца и матери, и совершенно неожиданно он набрёл на отца. Анри Бюлен лежал на земле возле одного из розовых кустов. Можно было подумать, что он спит, но он был мертв. Он лежал, растянувшись на спине, и свет от пожарища играл на его лице, то разгораясь ярче, то угасая, точно меняющиеся ноты беззвучной мелодии. Не издав ни звука, Джимс опустился на колени возле тела отца. Он вдруг обрел снова дар слова — и совершенно бессознательно тихо окликнула отца, хотя и знал, что ответа не последует. Спокойным голосом он опять позвал отца, прикоснувшись руками к безжизненному телу. Подобно тому, как смерть своим приближением притупляет все чувства и уталяет боль, Так и сейчас Джимсом овладело абсолютное спокойствие, несмотря на то, что звёздное небо не могло скрыть от него ни искажённых белых губ, ни судорожно сжатой руки, ни обнажённой, залитой кровью макушки головы, где прошёлся нож, снявший скальп. Джимс покачал головой. Он, может быть, зарыдал бы, если бы не мертвящий покой, овладевший всем его существом. Тихо и неподвижно стоял он на коленях у трупа отца. Потеха придвинулась вплотную, обнюхала холодные руки, а потом лизнула лицо Джимса, приникшего к плечу отца. В воздухе витала смерть, собака чувствовала это. Опустившись на задние лапы, она завыла. Это был страшный звук, жуткий вопль, от которого застыли все звуки природы и который привёл Джимса в себя. Он поднял голову, снова увидел тело отца и с трудом встал. Он принялся искать, и неподалёку, возле груды яблок, приготовленных для сидра, нашёл свою мать. Она тоже лежала лицом кверху, и то немногое, что осталось от её волос после страшного ножа, рассыпалось по земле. И тогда сердце Джимса не выдержало. Упав над телом Катерины Бюлян, он зарыдал, а потех осторожила, прислушиваясь к скорбным звукам, болью отдававшимся в её сердце. А потом наступила мёртвая тишина. Полещи уголья стали подёргиваться залой. Под большим лесом прошёлся лёгкий ветерок, млечный путь начал тускнеть, и в небе стали собираться тучи. Наступил мрак, предшествующий заре, а затем стало рассветать. Джимс поднялся с земли и оглянулся. Весь его мир рушился. Он перестал быть тем юношей, каким был недавно, и превратился в существо, пережившее века. Следуя по пятам потехи, он принялся искать дядю Эпсибу. Он видел измятую траву, землю, топтанную мокасинами, кем-то брошенный топорик с английским именем на нём, но Эпсибы Адамса нигде не было. Тогда он повернул назад и направился к замку Тонтер. Крепко зажав в руке топорик, зашагал он снова держа путь к холму. Деревянное топорище, казалось, таило в себе какой-то секрет, имевший для Джимса огромное значение, судя по тому, как он конвульсивно сжимал в руке оружие с зазубренным лезвием. На деле Джимс не думал ни о топорище, ни об обухе. Его мозг был занят одной лишь мыслью, именем, которое он видел на топорике. Оно говорило о том, что тут побывали англичане со своими индейцами, или же англичане послали их сюда, как и предсказывал дядя Эпсиба. не французы, а англичане. Англичане. Он ещё сильнее зажал топорик, точно под его пальцами было горло какого-либо англичанина. Впрочем, он сейчас думал не о мести. Его мать была убита, отец тоже. Индийцы с английскими топориками убили их, и его долг известить об этом тонтера. Всё пережитое за последние часы казалось каким-то уродливым кошмаром, и восход солнца не разогнал этого ощущения нереальности, овладевшего его разумом. Прекрасное тёплое утро, полёт птиц на юг, весёлое перекликание диких индюков под каштановыми деревьями всё лишь усиливало это ощущение. А порой им овладевало желание крикнуть, что это невозможно, что собственные глаза обманули его. За ледяными до белечими скалы Джим остановился и посмотрел на таинственную долину. Ещё больше, чем когда-либо, напоминала она восточный ковёр благодаря своим осенним краскам. Нигде не видно было дыма или каких-либо других следов, которые говорили бы о вторжении неприятеля. Да его слуха доносились голоса многочисленных белок. Над головой пронеслись два старых орла, которых он знал с самого детства. Голова его несколько прояснилась, и он чувствовал, что вновь обретает утраченные силы. Он заговорил с Потехой, и та, прижавшись к его ногам, с бесконечной преданностью посмотрела на него. Смелость возвращалась к обоим, и когда Джимс отвернул голову от загадочной долины, его глаза приняли какое-то новое выражение. Они стали похожи на глаза дикарей и приобрели ту же твёрдость взгляда, ту же бездонную глубину, в которой никто не мог прочесть каких-либо переживаний. Белое, как мело лицо оставалось бесстрастным, словно черты его были изваяны из холодного камня. Джим снова взглянул на топорик и потехо насторожилась, услышав странный звук, сорвавшийся с его уст. Этот топорик, казалось, был голосом, рассказывавшим ему целую повесть, позволявшим ему легче мыслить и быть настороже. Пока это относилось к нему лично, он не внимал этому голосу осторожности, так как мысль о собственной безопасности представлялась сейчас не имеющей никакого значения. Это объяснялось не приливом отваги, а полной атрофией чувства страха. Но по мере приближения к замку Тонтер в нём с большей силой просыпался инстинкт самосохранения. Правда это не заставило его свернуть с открытой дороги или замедлить шаг, но все его чувства обострились, и совершенно бессознательно он начал готовиться к предстоящей мести. А для того, чтобы приступить к этому, нужно было раньше всего достигнуть замка Тантер. Вспоминая выстрелы, которые он слышал со стороны замка, Джимс ясно рисовал себе картину событий. У Тантера оставалось несколько человек, не присоединившихся к войскам генерала Диско. Убив Анри и Екатерину Бюлян, индейцы, по-видимому, свернули на восток от Зловещей долины, но барон, предупреждённый сигналом Эпсибы Адамса, встретил их с залпом мушкетов. Джеймс верил в Тантера, а потом он нисколько не опасался за него. Точно так же не сомневался он в судьбе постигшей дядю Эпсибу. Очевидно, английские топорики настигли его где-нибудь. В противном случае он явился бы на ферму сестры за то время, что Джимс и Потеха провели там. Тем не менее, в души его минутами закрадывалась надежда, а вдруг дядя Эпсиба, в силу каких-либо причин, ощутился в замке Тонтер, что если он, подав сигнал, поспешил в Синьюрии в надежде найти там своих близких. Вполне возможно ведь, что Анри Бюлен, увидев сигнал, поданный Шурином, но не веря в опасность, ждал, меж тем как смерть уже набрасывала свою тень на маленькую долину. может случиться, что он сейчас перевалит через вершину холма и увидит дядию Псибу. И Псибу, барона, его вооружённых вассалов, казалось, что Паттеха надеялась увидеть то же самое. Джеймс направился к тропинке, которая вела через густые заросли к вершине холма, где он обычно делал остановку, чтобы полюбоваться прекрасным видом владений, дарованных королём Франции верному и отважному Тонтеру. Джеймс вышел на верхушку холма, Последняя искра надежды, ещё тлевшая у него в груди, погасла и уступила место мраку отчаяния. Замок Тантер перестал существовать. Над тем местом, где стоял замок, расстилался белесоватый дымок, точный мелкий туман, поднимавшийся кверху молочными спиралями. Замок исчез, исчезла укреплённая церковь, исчезли домики фермеров, стоявшие в отдалении за полями и лугами. Осталась лишь каменная мельница, огромное колесо, которое продолжало ещё вращаться, издавая жалобный звук, смутно доносившийся до слуха человека на холме. Ни что другое, помимо этого, не нарушало безмолвия. Джимс смотрел на колышущийся белый покров, и ему казалось, что он видит огромный саван, скрывающий под собой смерть. Впервые забыл он на мгновение отца и мать. Он думал сейчас о девушке, которую он когда-то любил. Он думал о Тонанетте.